семнадцать часов две минуты вашингтон округ колумбия мы по прежнему не получаем ни звукового ни изобразительного сигнала сказал техник через комнату к пентеру подошел еще один аналитик только что получил изображение с камер наблюдения варборвью пентер кивнул технику продолжайте наблюдение за всеми приборами кэт затем развернулся лицом к аналитику пошли посмотрим что там творится в номере и отели лизы